Глава двенадцатая. Запах дома. Лето. Это не высшее общество с почтенными людьми, а самый настоящий серпентарий. Знатные барышни с безупречными манерами. Ха, пустоголовая курица, разинувшие рты от удивления и осуждения. Будто я не предложила спасти животное, а разделась перед всеми. А эти мужчины с благородством в крови. Один взгляд, и сразу видно их истинную сущность аристократические павлины с раздутым самомнением. Снаружи благонравие и воспитанность, а внутри зависть, язвительность и лицемерие. Будь моя воля, никогда бы их не встречала. Терпеть не могла таких людей, высокомерных и эгоистичных. За годы учебы и работы в ветеринарной клинике насмотрелась на эту золотую молодежь, что задирала носы, опираясь на состояние семьи. Не завидовала им, наоборот, жалела. Своим ядом тщеславие они отравляли прежде всего себя, страдая от собственных поступков и слов. К вечеру пересуды о моем неподобающем поведении разлетятся по всему обществу, была уверена в этом. Ни о чем не жалея. Спасение животного важнее чьих-то мнений. Пусть считают меня хамоватой и наглой, неважно. Они не Кен и Сиэль, которые скоро узнают меня настоящую. С кипящим негодованием в груди я с гордо поднятой головой прошла мимо притихшей знати, не сводившей с меня глаз. Животные лучше людей. Они не умеют лгать, они искренни. Нужно было поскорее покинуть это место, пропитанное атмосферой лицемерия и спеси. Именно так я и поступила. Госпожа, бросилась ко мне Рейна едва я вышла. Что-то случилось? Спиной чувствовала взгляды Лисана и его светловолосого друга, следовавших за мной. Там невыносимо душно, скривилась я. Голова разболелась, хочу прогуляться. А как же сказание? опешила Рейна. Предлагаешь мучиться, но слушать? Моя бровь вопросительно поднялась. Нет, я. Рейна прикусила язык, виновато, опуская взгляд. Прошу прощения. Вот, возьми. Я протянула ей деревянный жетон с номером столика. Госпожа! Ахнула ведьма. Что вы, я? Бери, пока даю. Строго посмотрела на нее. Не хочешь? Видела ее внутреннюю борьбу, она хотела, даже очень. Слушай внимательно, хмыкнула я. Потом расскажешь мне все. Ну, иди. Спасибо, госпожа, пролепетала ведьма, сжимая жетон до побелевших костяшек. Вы так великодушны. Наблюдая, как она торопливо поднимается по ступеням, я фыркнула медленно переводя взгляд на двух аристократов, стоявших возле своего экипажа. «Поеду за вами», — сообщила я брюнету, получив в ответ его утвердительный кивок. Отдав распоряжение кучеру, я устроилась в экипаже. Покачивание во время езды отвлекало от тревожных мыслей. Но одна проблема не давала мне покоя. Не то чтобы я переживала, что Оскар не подпустит к себе с животными у меня всегда был особый контакт, что доказывала внушительная клиентская база. Беспокойство вызывало незнание местных лекарств. «Начну с малого», — решила я. «Сначала осмотр. Раз люди здесь лечатся, значит, разберемся. Погружённая в размышления, я и не заметила, как экипаж остановился возле больших кованых ворот, за которыми открывался вид на убегающую мощную дорогу, ухоженные газоны и фигурные кусты. Взгляд сместился дальше. но внушительное поместье с черепичной крышей белым фасадом и балкончиками, увитыми цветами. Красиво, что еще сказать, но мой дом, в котором теперь буду жить, ничуть не уступал этой роскоши. Кучер открыл дверь, и я спустилась. Леди Лайлет. Лисан шагнул навстречу. Можно пройти к конюшням более уединенной дорогой? спросила я. Да, конечно. — ответил аристократ, бросив на меня странный взгляд. Мы двинулись вдоль высокой живой изгороди Шурша-Гравием. Слуги, работающие во дворе, с любопытством поглядывали на нас. «Сюда!» — указала на одноэтажное здание с большими двустворчатыми дверями. Едва переступив порог, я уловила знакомый аромат сена и овса. Горло подкатил эмоциональный ком. Здесь пахло домом. «Соберись!» — приказала я себе. «Дружище, как ты тут?» Раздался заботливый голос Лисана, что остановился возле одного из дневников. Его прежняя иршистость исчезла, обнажая истинную натуру. Не дожидаясь приглашения, я направилась вперед. Сердце билось чаще с каждым шагом. Миг, и передо мной предстало поистине прекрасное животное. Не отрывало взгляда, рассматривая великолепного вороного жеребца. Его роскошная грива спадала шелковистыми волнами, а атласная шерсть отливала глубоким бархатистым черным цветом. Мускулистое тело коня было наполнено скрытой силой. Четкие линии спины плавно переходили в округлые бока. А мощные ноги с хорошо выраженными суставами свидетельствовали о его отличной физической подготовке. Я, испытывая непередаваемое восхищение, любовалась им но греющие душу эмоции стремительно сошли на нет. Стоило животному повернуть ко мне голову.